Ника Батлин Мокрое дело Как вселились в дом люди, так пришел и Тих С. Логинов Сезон для бани спорный вопрос. Зимой, смороз сладко окунуться в горячий пар, отогреться до сладкого пота, встряхнуть тело и броситься в хрусткий искрящийся снег. Весной бани снимает томность, гонит млявость и горячит кровь. Манит пробежаться босиком по траве, опрокинуть на себя ведёрко колодезные воды, взвизгнуть от свежести и рассмеяться. Живой! Летом в парной особенно сладко Прохлестать веничком натруженные плечи и спину Глотнуть кваса Перемигнуться с доброй девахой И с размаху плюхнуться в пруд А осень наполняет тело силой и грустью Манит в дальние странствия Пахнет яблоками и сушеными травами Новыми вениками и свежим хлебом Да, осенняя баня лучшая Особливо, когда день выдался ясный, полный позднего тепла, Пьяного духа опавшей листвы, петушиной возни, Поднебесного гогота стай, недозрелого румянца рябины. Сядешь вечером на порожек, поглядишь на первые звезды, Вдохнешь полной грудью и подумаешь, «Почему я не птица?» Полетел бы в Антверпен или хотя бы в Москву, Поглядел бы, как еще живут люди... Неспешные думы не мешали Вениамину делать свою работу. Раз, два, кипяток, три, четыре, парку поддать, пять, шесть, и для Венечка время есть. Ольга с Людкой, дочь невестка могучего деда, парились лениво, с прокладцей, не утруждая себя лишней работой. В иное время Вениамин задурил бы им головы, попутал катки с водой или порвал на тряпочки невесомое кружево, которое бабы называли бельем. Но Отводишь дурёк от бани, не поедут гостить в деревню, не привезут на каникулы внуков, не заберут картошку до разносолы и будет дед целую зиму куковать один одинёшенек. Так что приходилось стараться, как для дорогих гостей. А вот ещё кипяточку плеснём мятного да духмяного. Что? «Мужик! Мужик в бане!» Заблажила Людка, прикрывая веником тощие прелести. «Пошел отсюда!» — ревкнула мощная Ольга. Ошарашенный Вениамин схватился за голову. Для него, как для всякого нижнего люда, русский мат был непереносим. Под пальцами он ощутил голую мокрую лысину с налипшим дубовым листом. «Шапки не было!» «Видно!» По полу прогремел таз, мочалка обидно шлепнула по лицу — Бабы с вениками наперевес наступали, словно княжьи полки с развернутыми знаменами. Хрюкнув от ужаса, Вениамин пулей выскочил во двор и заметался между пристройками. Заквохтали куры, загоготали гусыни, заругался кобель-кусай. Коза Манька покачала рогатой башкой «Безобразиями!» Подвальное окошко, по счастью, оказалось открыто. Банник скатился в подпол и притаился между тугими мешками с картошкой и бочонком капусты. Ох, хороша была капуста у деда М -м -м, С чесноком, яблочком, смородиновым листом Ох, хороша! Не удержавшись, Вениамин запустил в бочку лапу Вкусно захрустел и причмокнул Ухмыльнулся, стряхивая склизкие ленточки с пегой поросли На то мужика и борода, чтоб капусту собирать И тут же паник Шапка пропала, как не бывало Как не шили ее из мышиных шкурок, котовьих усов и змеиной кожи Как не полоскали в майской россии не щекотали русалку, пока макрахмостая не плюнула на тулью А что ж за банник без шапки? Сплошная видимость Вчера еще шапка была на месте Вечеру, но до заката, как подобает, баньку растопил сам дед Попарил внуков Крепыша, Сашка, ябедника Ваньку и малыша Мочку Потом долго нежился сам, поддавая до полного изумления Третьим паром помылась вдовая баба Паня Сил топить баньку самой ей уже давно не хватало Но четвертый Вениамин созвал гостей Осень перевалилась за середину Неделя-другая из деревни в город потянутся молодые До весны позакрывают дома Нижний люд попрячется по закутам завалится спать до апреля «На все Каськова останется пять печей, не считая деда. Надо ж погулять напоследок». Вот и собрались добрые соседи. Первым прибыл домовой Кондрат Пафнутич, патриарх, принесенный в деревню еще прабабкой деда честь по чести в новом валенке. Вениамина он не особенно уважал, кликал веником и при случае норовил уязвить, где словцом, а где и мелкой пакостью. Приходилось терпеть – Без домового изба не стоит. Толстобуки Егорий Афинагенович был моложе Кондрата, но не в пример спокойнее и мудрее. И избушку свою он не просто берёг. Песто был выкладываем хом каждую щелочку, замазывая смолой трещинки, отгонял болезни и дурные сны от хозяев. С самим злочастьем склеснулся однажды и выставил за колыцу. Абдерихи, Лукерья, Матрёна и Акулина давно уже жили вместе в баньке у бабы Зины, ядовитой ругательницы, развесёлой частушечницы и самой бодрой из местных старух. Втроём в очередь следили за банькой, бдили, чтобы хозяйка не угорела с пьяную и не обожгла пятки, лихо отплясывали барыню, заплетали друг другу седые косы и хихикали, шепча друг другу что-то на ушко. И на праздник банницы явились втроём, и как дотащили огромный пирог с краденым творогом. Как по люди окликали огромного семилетнего парня ростом банника, уже не помнили. Для соседей он давно стал остывайлый из-за привычку выпустить пар в самый неподходящий момент. Был он угрюм, озоровал не в меру и, как шёптом передавали друг другу нижние люды, уморил в ту войну ни одного иноземного любителя русской баньки. Сам остывал, помалкивал и вспоминать не любил. Зато рябиновые, брусничные и клюквенные настойки делал выше всяких похвал, за что и зван был в честную компанию. Домового Федота Титыча давно уже не видали в людьем обличье. С тех пор, как сгорела его изба, а сам домовой сильно обжегся, выводя из огня хозяев, бедолагу как подменили. Он поселился в гостевой пристройке на подворье у деда, кое-как поддерживал порядок в своей халупе, бродил по дому то котом, то ежом и почти не разговаривал. На посиделке его звали из жалости, какая и винницу Басю. Та молчала давно и сновала по закутам здоровенной седой крысой. Нахальный лёлик явился сам. Его бы, может, и не пригласил никто, но домовёнок нутром чуил дармовую снеть. Он был самым молодым людям 10 лет назад его привезли из города в чемодане Сперва не замолкал А вот у нас в Санкт-Петербурге А бывали ли вы в Эрмитаже? А читали ли вы Чайковского? Потом пообтерся Поумерил гонор, отпустил редкую бороденку Глядишь, еще полвека И степенным людом станет порядочным домовым Остальные соседи остались дома Кто хлопотал по хозяйству, готовясь к долгим морозам кто жил бирюком и не искал общества. Чай не провода лешего. Не пора еще собираться всей громадой к осенней братине. Но и так неплохо повеселились. Попарились от души, нахлестались дубовыми вениками, умылись мышжевеловой водицей, поболтыхались в тазах. Ну и выпили, и закусили. Куда ж без закуски-то? Щедрый Вениамин выкатил кадушку маринованных рыжиков. Пафнутич, загодя пошуровав в печи, натомил горшок дивной перловки. Зернышко к зернышку, как жемчуга, политые золотым маслицем. Афиногеныч разжился домашним хлебом и сладкими пряниками. У Федота с лета остались запасы сушеных ягод. Вот и вышел густой кисель. Гордый Лелик приволок сыр в золотой бумаге, долго хвастался редким вкусом и чудным запахом. А как развернули, ба а «Сэр-то протух, и, как есть, плесенью и зашел». Только Бася, хищно поводя крысьем носом, отведала городское лакомство. Настоечки после бани разгорячили кровь, у людов заблестели глазищи, залоснились физиономии. У прямца Пафнутича пришлось поупрашивать, без посулов и лести старичок за гармонь не брался. Но как взял... Как пробежал корявыми пальцами по кнопкам. «Ох ты, мамкин сын, комаринский мужик! Задрал ножки, той на печке лежит! Лежит, лежит, тай той попорхивает! Правой ножкой ее подергивает!» Загудела славная банька, заскрипели полы, задрожали по стенкам веники, лихо-лихо отплясывал люд. По городскому выкручивал ноги лёлик, богатырь остываяла под боченьясь, пошел в присядку — обдерихи плыли лебедицами, скинув каждые лет по 100 Даже Бася притопывала в углу. Счастливого Вениамина носила от одной стенки к другой. Ради жаркого пляса он и собирал гостей, чтобы потопадать в волю, покружиться в юном, покрутить развеселую обдериху чмокнуть морщинистую пахнущую смолой щечку. Ах, краса моя, краса! Из-за бабы и вышла конфузия. Кокетка Матрёна прилипла к Лёлику, как банный лист Рисовала восьмёрки, задом подмигивала и облизывалась Мрачная остывайла, глядел-глядел А потом, не и лукаво, врезал на в ухо и дёрнул обдиреху к себе Лёлик взвыл, словно мартовский кот Подпрыгнул, махнул ногой и хотел было заехать соседу в челюсть Но поскользнулся и шлёпнулся на Федота Тот с куснул агрессора, за что ближе лежала, и завертелась куча мала. Бестолково маша руками Вениамин сперва пытался утихомирить честную компанию, но вскоре чей-то кулак расквасил ему нос, а чья-то лапа наступила прямиком на мозоль. Банник рассверепел. Угугукнул. Выпучил глазище, надулся, поднял разом все шайки с тазами И облил с потолководицей несносных дрочунов Ох и визгу тут было, ох и шуму Бронясь и отряхиваясь, гости похватали свои бебехи и разбрелись по домам Лужи и мусор остались на долю Вениамина Но и бутыль с драгоценной настойкой на княженеки, янтарной на вид и терпкой на вкус в суматухе оставили под скамьей. Так что после приборки баннику нашлось чем залить обиду. Так разлакомился, что прикорнул на скамье, укрывшись вениками, а дверей не запер. И потерял свою шапочку дурень сивобородой, проспал как есть». Помнив про потерю, Вениамин тоненько завыл. «Банник без шапки-невидимки, что домовой без ухвата, или леший без своих же бонят. И не купишь ее, не попросишь, не сошьешь просто так. Чтобы выслужить шапку, молодому баннику надлежало не один год походить в подручных у старого. С вечера до утра носить воду, прибирать в бане, ворошить угли, собирать целебные травы и сушить их на чердаке, привечать добрых людов и гонять всякую нечисть» не сна, ни отдыха Хозяин, зная себе, дремлет на теплой печи А работник трудится, не покладая лап А грязнешься, заворчишь Вдвое больше в подручных ходить придется И ведь нужно еще сговориться с десятком мышей Обменять на что-нибудь старые шкурки Подергать котов за усы Найти в лесу сброшенные змеиные кожи Подыскать доброго скорняка Чтобы скроил и сшил шапочку И лишь потом можно присматривать свою баньку Заселяться Идем Вести хозяйство. А без шапки никуда. Невместно нижнему люду человеком на глаза попадаться. Позорно это и против закона. День пошуршишь, два по углам попрячешься, на третий опять углядят. Уходить придется. А кому банник без бани нужен? Так и одичать недолго. Котом стать, как Федот Титыч, псиной или кролем. А то его все жабой противной. Ой, беда моя, беда, отворились ворота Ишь, разнюнился сосед Вредный Пафнутич был тут, как тут Не иначе наведался в гости к бочке с капустой Вижу, несчастье у тебя приключилось Признавайся, кому насолил, что у тебя шапку сперли? Вой прекратился В задумчивости Вениамин поскреб затылки потом осклабился. «Если вещицу украли, значит, можно ее и вернуть. Выменить на что-нибудь нужное, выкупить, а то и взять за грудки вороды и встряхнуть хорошенько. Отдавай мою шапку свиной вымесок, козолуп межеумный, мухоблуд культяпый, пихтюк никчемный!» «На себя оглянись, Басалай Касимовский. Ему дело, говоришь, а он бронится». «Прости, Розяву, Кондрат Пафнутич, задумался я». В пояс поклонился банник. «Паучивому разуму, как вора изыскать и пропажу вернуть на место?» «Давай помаракуем, Веник, кому и зачем понадобить смогла твоя шапчонка Пропустив Веника мимо ушей, Банник задумался, потом пожал плечами. «Да кому она, кроме меня, нужна? Крысе или там кошке велика будет, да и не уразумеет зверьё. У Банников да свои есть». «У домовых под пояски невидимки, им шапкой вовсе ни к чему!» их наивный ты паря!» «Потому и спросил тебя, кому насолил, с кем подцапался кому твоя шапка спать не давала!» У Вениамина заныли виски. Врагов в Каськово у него отродясь не водилось. ссорится он ни с кем не ссорился, обдрих не обижал и мелким дворовым людом не брезговал. То бы мог на него разозлиться, да так, чтобы шапку единственную отнять?» «Тссс!» — шепнул Пафнутич и указал глазами на дверь. По лестнице вниз спускались чьи-то неспешные тяжелые шаги, ступеньки скрипели под грузом. «Встретимся в сарае!» Домовой дернул под пояску и исчез из виду. Вздохнув, Вениамин кувыркнулся через голову и упал на четыре лапы. Дед заметил гостя не сразу. Сперва унял одышку, набрал капусты в ведерко, проверил горшки со сметаной и маслом, и только потом обратил внимание на пушистый хвост, показавшийся из забочки. Не то чтобы дед не любил котов, но порядок уважал и к варью относился сурово. «Брысь отсюда!» Полосатый котище, бывший Вениамином, неуклюже полез вверх по лестнице. Баннику куретка доводилось обращаться, в людьем теле он чувствовал себя увереннее, а четыре лапы норовили разъехаться и зацепиться за что ни попадя. И цвета потускнели, а запахи, наоборот, стали намного ярче. Вот пробежал Сашок в вонючих новых кроссовках, вот прошлепал ябедник Ванька, что-то он зачистил в баню, вот прошлась Ольга, припахивая несвежей щукой. Вот ковырял землю дрочливый черный петух, вот прокралась по двору молоденькая рыжая кошечка. М -м -м, прелесть! <м -м -м -м> а вот здесь была мышь. Вкусная, жирная, сочная, хрустящая на зубах молодая мышь. Ишь, скребется, бревен не чует, готовый запах. Глазком блеснула, почти высунулась. Пышный хвост задрожал, подметая сухую траву. Спина напряглась, клыки клацнули. «Ты же сдурел, Вениамин!» И вправду сдурел. Банник представил, как он глотает сырую мышь, и его чуть не стошнило. В сарае пахло сеном, пылью и прелью. Когда-то здесь был авин, сушили снопы и хранили зерно. Теперь же держали всякий хозяйственный инвентарь, тяпки, лопаты, грабли. На балке дед сушил целебные травы. По углам били гнезда и запасали зерно вездесущие черные крысы. Зубы Вениамина невольно клацнули снова, он фыркнул и перевернулся назад. Кому в самом деле занадобилась шапка? Иша задачил старый пройдоха. Деловитый Пафнутич не терял времени даром. Не жалея ни пряников, ни пшена, он задобрил домовых грызунов и разленившихся воробьев, мол, увидите, где невидимую вещицу, пищите мне. Для куса нашлась лакомая косточка, но пес ничего не знал. Сам же Пафнутич нутром чуил, вещица не ушла далеко. «Ну куда?» Повздыхав для порядка, домовой поплелся в сарай. По здравому размышлению из воровского списка вычеркнули Игоря Афиногеныча и Фёдор Титыча. Первый безукоризненно честен и даже еды хозяйской не тронет, ежели не угостят, а второй обессилил и на пакости не способен. Поразмышляв, Вениамин оправдал Остывайлу. Если бы грубый банник решился мстить, он бы воспользовался кулаками. «Абдерихи?» Под пристальным взглядом Пафнутича Вениамин покраснел. В свой черед он был ласков с каждой из перезрелых красавец А ну, как проболталась с Матрёной или там окулина, сговорил подруг отомстить. Домовой согласился. «Эти могут». «Что ж, надо сходить, повиниться, покаяться». Лёлик тоже оставался под подозрением. Кто их чужаков знает, каким пакостям учат в Санкт-Петербурге» и, пожалуй, следовало заглянуть в нарук Бася, пока винница шуршала под дневным промыслом. Это могла прихватить шапочку не со зла, а от простой крыси и жадности. На том и порешили. И ночи, в готовьем обличье Вениамин прокрался в баню пошарить по ухоронкам. Разом уважить аж трёх обдерих непросто. Подарки нужны и ценные, и приятные, и такие, чтобы банницы от зависти не перегрызлись между собой. Не мочало же им дарить. Хорошее, между прочим, безупречно просушенное мочало. И не перожар птицы, от которого раз займутся даже осиновые дрова, жирно выйдет. И не перстень старинный, серебряный, с тусклым лалом, забытый одной человечьей красавицей на полке лет за сто до рождения деда, точно передерутся» а вот липовые веники в самый раз. Да непростые, с цветками, что распустились в ночь на Ивана Купалу над той рекой, по которой девицы венки пускают. Лучшее средство, чтобы вернуть красоту и молодость, хорошенько попарившись в баньке, и не придумаешь. На всякий случай Вениамин добавил к подарку по берестяному туиску меда, по низке земляничных ягод и по красной ленте в косу. Всякая баба-падка на красное, и довольно. Сонные Абдерихи сперва удивились дневному гостю. И не сказать, чтобы обрадовались. Широко расставив когтистые лапы, ссутулись и хищно улыбаясь, они окружили Вениамина и начали отжимать к дальнему углу баньки. Похоже, прошедшей ночью то ли Матреона, то ли Акулина все же проговорились. Баннику стало не по себе. Он вспомнил, что с обозленной Абдерихи станется и гадюкой обратиться. «А ну как закусают до смерти!» «Простите меня, красавицы красавицы Поклонился в пояс Вениамин и положил на землю подарки, совершенно одинаковые для каждой. «Виноват я перед вами! Сплошь виноват!» «Видоват свербегу с Хором подтвердили Абдерихи. «Изменщик! Блудень египетский!» «Слаб мужик!» — понурился Вениамин. «Прелести несусветные в соблазн ввели!» «Какие-таки прелести!» Насторожились Абдерихи. «Косы ваши густые да долгие, перси пышные, Уста сахарные, очи ясные, не насмотришься!» «Врешь, небось!» Нахмурилась Лукерья. Из трех банниц она была старшей и самой разумной. «Чистую правду бою!» «Честно-честно», — честно -честно сказал Вениамин. «От вины откупиться решил. Примите мою веру Сторожка, оглядываясь и фыркая, Абдерихи развернули мешковину, присмотрелись к подаркам и помягчели. Акули, насмотренные тут же вплели в косы даренные ленты, Лукерья понюхала веник, пожевала листочек, кивнула «Пойдет». «Что же, честные люди простите вину?» Абдерихи переглянулись. Лукерья высказалась за всех. мак с тобой прощаемся «Так верните мою шапку-невидимку!» — осмелел Вениамин. «Не вернем!» — покачала головой Лукерья. что и ведь не зря заглянул! Не запросто сладкие слова говорил!» «А почему не вернете?» — обиделся Вениамин. «А ледоры мои не по нраву, так отдавайте взад!» Абдерихи юбками заслонили веники. «Не вернем, потому что не брали!» Искупать тебя в компостной яме хотели, было дело и там перцу в шейку подсыпать, а шапку стащить Последнее дело, ужель мы нечисть какая И не знаете ничего? Не знаем, покачала головой Лукерья Если вдруг что услышу, или сорока на хвосте принесет, тотчас же прибегу Плохи твои дела, Венчик миленький От сочувственных слов банник чуть не расплакался. Расцеловался по-братски с каждой из обдерих, пообещал на днях заглянуть на порог, обернулся котом и отправился по деревне назад искать Пафнутича. На скамье подлепродуктового магазина, сутулившись сидел дед. Видно было, что старик не просто так решил отдохнуть, погреться на неярком осеннем солнышке или перебрать купленные для внучков сласти. Злая жаба мастилась у него на груди, давила на сердце холодными лапами, перехватывала дыхание, свивала клубком боль. Заскорузлые многотрудные пальцы деда вцепились в скамью, Губы посинели, выцветшие глаза закрылись. Не иначе, как виделось, человечье небо. То небо, где нет ни страданий, ни горечи. Рядом валялась пустая упаковка таблеток. Без них дед давно уже не выходил из дому. От беда так беда, бедовская беда, не по чину. А делать нечего. Полосатый пушистый кот вспрыгнул старику на колени, Потоптался немного, увлекся, теплый и завел немудрящее «Ор-мур-мур-мур-мур-мур». мур умру почудилось деду. Но через несколько долгих секунд боль разжала объятия, воздуха стало больше, злая жаба медленно съежилась, уменьшила тяжесть, свозилась, будто ее толкали. Дед дышал. Раз-два, вдох — Раз-два, вдох, синий шарик поднимается в трубочке, пахнет лекарствами и спасением, греет больничным пледом. Скоро все будет хорошо. Как же могуч был он прежде! Как передвигал телегу и переносил через лужу молодую жену, добывал из леса корзины, доверху полные белых грибов, в одиночку копал огород и возился с рассадой, кружил и подбрасывал сыновей, широко улыбался рассветному солнцу, И не все еще силы оставили тело. Достанет и на зиму, и на лето, еще и на много зимы лет. Уходи, злая жаба, уходи прочь!» Маленькая осклизлая лягушка и вправду выскочила из-за ворота пропитанной потом рубашки. Одним движением лапы Вениамин расплющил нечисти плоскую голову, потом соскочил на зим, чтобы как можно скорее вытереться от траву, убрать яд. Тяжелая ладонь деда опустилась ему на спину, осторожно погладила пышный мех. «Опять ты, бродяга! Пнится мне! Непростой ты, котище! Ох, непростой!» «Мяу!» — согласился Вениамин, ловко вывернулся из-под руки и побежал дальше по улице. А Зайбовнутич ждал бани, пребывание в крысье и на арене украсил дымового. Как подобает, Вениамин сперва растопил печь, напарил дорогого гостя, налил ему хлебного кваса и лишь потом стал расспрашивать о делах. Ничего хорошего услышать не довелось. В логове у запасливой баси нашлось много разных вещиц. От золотого червонца царских времен и стопки любовных писем позапрошлого века до протухшие ржавые лимонки и карманных часов деда. Шапки там не было. Ни воробьей, ни крысы с мышами странностей не приметили, никто в невидимом виде по улицам не щеголял. Оставался пройдоха лёлик. Аджук. Заманить домовенка в баню, чтобы погутарить по-свойски, оказалось нелегким делом. Хлопот в предзимье и вправду было немало, а лёлик при всех своих придурях был рачительным и строгим хозяином, самолично пересматривал косы лука и копешки сена, заплетал гривы кобылкам, протирал вымя коровам, научился даже смазывать мотор трактора». Его приезжие человеки за десять лет из запущенного двора собрали большое имение, продавали на сторону и молоко, и сыр, и яйца, дело доброе, но работа требует тяжкой. Дело шло к тому, что Лёлику следовало жениться, взять в дом вторую пару рук, а там, глядишь, малышня по избе забегает. Бениамин улыбался этим мыслям. Последний раз людскую ребятню он видал после той войны, когда дома отстраивались, а выжившие кто помоложе плодились. «Но одно другого не отменяет. Детки детками, а шапка шапкой!» Наконец Вениамин выкатил старую кадушку и замочил там яблоки с медом, мятой вишней и смородиновым листом. Запах стоял, закачаешься. Ольга с Людкой ходили мыться, крутили носами. Откуда, мол, дивно пахнет? Да не нашли. Не по их хроток лакомство. А вот Лёлик, не будь дурак... Повелся на вкусненькое, согласился заглянуть в воскресенье после заката, поменяться на снизку сушеных грибов. Пока домовёнок крутя длинным носом, перебирал яблочки, выискивая, что покрупнее, подоспел суровый Пафнутич. Он не стал церемониться, надел на дорогого гостя пыльный мешок из-под картошки, прихватил бичевой поперек живота и начал сурово спрашивать. «Лёлик!» Гашлял, чихал, плевался и признаваться отказывался. «Да зачем мне ваша вшивая шапка, мурамои кронштадтские? Бизнеса с ней не сделаешь, толкнуть не толкнешь, выменить не выменишь. Веники брал, есть такое дело, рыжики брал, той зимой черемуховую муку брал Все возмещу сполна, а шапку не трогал». От хорошего пинка по мешку Вениамин удержался с трудом. А он-то на крыс валил, да на соседа Прокопыча думал. Тот бывал, че, подворовывал, чтобы хоть как-то прокормить своих стариков. «Если веники воровал, то и шапку взять мог. Отбрехивайся, чтоб полуверьем отделаться. Чем докажешь?» — набычился Пафнутич. «Поклянусь!» — помолчав, решил Лелик. «Это было серьезно». С клятвами нижние люди не шалили и не шутили. Всякий знал, что нарушившие слово паршивеет, лысеет, а затем и в конец дичает. Разочарованный Вениамин уже склонился поверить Лёлику, но Пафнутич шел до конца. Он пошарил за пазухой и достал ржавый ключ. Ключ из первого дома, где ему молокососу довелось когда-то хозяйствовать. Почуяв запах старого железа, Лёлик вздрогнул всем телом, но от клятвы не отступился. «Родичами клянусь перед всем нижним людям, что не брал у банника Вениамина шапку-невидимку и ни сном, ни духом знать не знаю ведать не ведаю, куда она подевалась. Да будет слово моё крепко!» «Свидетельствую!» — тихо сказал банник. банник. Престыженный Пафнутич снял мешок с домовёнка. Лёлик отряхнулся, как пёс Плеснул в лицо воды из ближайшего тазика А потом неожиданно спросил унылого Вениамина «А кто тебе, драгоценный наш винничек, злее всего в уши пел? На других вину сваливал» «Окстись, басота!» — ряфнул Пафнутич «Сам окстись, нелюдь! Небось, подставил всех, припрятал шапчонкты из зловредности Подшутил над соседем, а сам в кулачок смеялся» «Да не в жизнь!» — побледнел Пафнутич «Что я, крыса, у своих воровать?» Голос соседа звучал неуверенно. Бороденка слегка дрожала. Бениамин изменился в лице. «Выходит, пока он, как дурак, шарил по всей деревне, балагурил с мышами да крысами, на поклон к обдерихам ходил, яблочки зря мочил, тоской маялся. Этот огузок надсмехался над ним». Над честным банником, добрым людям из доброй семьи Ну, берегись, старый пень Перекинувшись через спину, Вениамин обратился к котом Вздыбил шерсть, содрал хвост И гнусаво заорал, вызывая соседа на бой Обозленный Пафнутич тоже кувыркнулся левым плечом назад И встал на четыре угольно-черные лапы Он был больше и массивнее противника Но Вениамин брал скоростью и нахрапом сказал банник. Мяу! Возразил домовой. Ау! Огрызнулся банник. Хау! Хау! Заявил домовой. Хау! Хау! Хау! Шикнул банник. Мяу! Резюмировал домовой и заехал соседу по уху. Мохнатый клубок покатился по полу, в разные стороны полетели клочья шерсти, грохнул тазик, опрокинулась шайка, но бойцов это не окладило. Отпрянув на миг друг от друга, они снова бросились в драку. Поглядев на безобразие, Лёлик решил не дожидаться финала. Он осторожно приоткрыл дверь баньки, перекинулся шустрым ежом и затопотал прочь. Но свято место пустовало недолго. «А что это вы здесь делаете, а?» Раздался противный голосок Банник с домовым так и сели На порог ступил ябедник Ванька, самодовольно улыбаясь Он их видел, как есть, и немудрено На голове у мальчишки красовалась шапка-невидимка «Вы, наверное, гномы, а много ли у вас золота? А что вы можете делать? А покажите!» «Сперва скажи, милая чада, откуда у тебя шапочка?» Сладко спросил Пафнутич. «Кто тебе ее подарил?» «Они кто?» — ухмыльнулся Ванька. «Я с вечера в бане ножик оставил, утром вернулся поискать, вижу, спит голый дедок, рядом шапка валяется». Я ее на голову надел и такое увидел, такое услышал! «Я теперь все про всех знаю!» «Где мамка конфеты прячет, а тетка Ольга деньги?» «Что Сашок с девчонкой через планшет переписывается, а у деда бутыль с магона припрятана?» «Я теперь самый крутой в доме и в школе буду самый крутой!» «Это моя шапка, и мне без нее очень плохо!» «Смиренно сказал Вениамин. Давай поменяемся. Ты мне ее отдашь, а я тебе что захочешь?» «Давай!» «Горшок золота можешь?» «Жадно спросил Ванька. Вениамин замялся, потом просительно глянул на Пафнутича. Домовой погладил поредевшую бороду, подумал и кивнул. Погоди-ка. Горшок не горшок, но золотой червонец Пафнутич приволок, и две английских гений, и затертую монету с неразборчивой вязью, и увесистую цепочку с голубыми камнями. Вениамин прибавил пару тонких колец, лет сто назад прикопанных под венцом, и давишний перстень слал. «Достаточно тебе, Чадо. Большего у нас, прости, нет». Я, бедник Ванька, от радости захлопал в ладоши, переглядел сокровища и распихал по карманам. «А я видел, что вы, деды, в котов превращались. Покажите, хочу поглядеть!» «Ишь, затейник!» Вафнутич вздохнул и кувырнулся в кота. Вениамин прыгнул в бок и заскакал по баньке славным пушистым кроликом. Вдруг милота смягчит сердце маленького паршивца. Тщетно. А что вы еще умеете? Сдержав гнев, Вениамин глубоко вдохнул, надул щеки и взглядом поднял на воздух пустую шайку. Вот здорово, совсем как в цирке Хихикнул Ванька А еще? Быть тебе чада не скоморохи дурные А почтенный Нижний Люд Обиделся Пафнутич Золото тебе дали? Потешить, потешили? Возвращай шапочку честь по чести Не отдам Заявил Ванька Мне она самому пригодится Как это не отдашь? Опешил Вениамин Ты же обещал Мало что, обещал «Мне с этой шапкой везде дорога!» «Хочу ответы на контрольную подгляжу, хочу в магазин зайду и любые конфеты возьму, любую игрушку выберу, и все даром!» «И никто мне ничего не сделает!» Вместо ответа Пафнутич орлом метнулся вперед и попробовал сбить шапку с головы у мальчишки. Поднятое с земли ничье, так поганец ее и заполучил. Но Ванька оказался проворней. Он подставил домовому подножку, а сам прыгнул к каменке. Сдернул с головы шапку, приоткрыл печную заслонку, внутри еще вспыхивали горячие угли. «Несите мне сюда горшок золота! И не врите, у всех гномов полным-полно денег, я в кино видел! А не принесете, зажгу ее!» От обиды у Вениамина защипало в глазах. Крупные слезы покатились по морщинистому лицу. «Не ушел от беды, не вывернулся!» Придется теперь на зиму глядя бродить По пустым дорогам искать пристанище Золото больше не оставалось А если бы нашлось, мальчишка бы вновь заупрямился Кто бы подумал, у такого деда И такой вымесок Довольный Ванька приплясывал у печи Бормоча гадости Пафнутич притулился в углу Подсчитывал что-то Загибал когтистые пальцы Вениамин утер слезы Перекинулся в кота и поднялся на четыре лапы Следовало прикинуть, что из имущества взять с собой За шапку он уже не беспокоился Трех дней не пройдет, как она стает с головы у мальчишки Ему надлежит о себе позаботиться Деда с семьей пусть домовой побережет А он нынче бездомный Заигрался, Ванюша? — раздался знакомый голос. «Слышу шум в баньке. Заглянул, а ты до сих пор не в постели. Время позднее, ай баньки да баиньки». «Рано еще, дедушка!» — заныл Ванька. «Время еще не кончилось». «Завтра вечером уезжать в город, приятель. А у тебя и вещи не собраны». «Будь большим мальчиком, позаботься о себе, дай матери отдохнуть», — увещевал дед. «Не хочу!» «А я не хочу слушать твои капризы. Пошли. Будешь умницей, возьму с собой завтра на пруд карасей ловить. И брось эту летошь». «Дед, это шапка-невидимка. Ее мы потеряли, а я нашел. Я их сам видел своими глазами. Смотри, я сейчас исчезну». Ванька напялил шапку. Дед не моргнул глазом. «У тебя богатая фантазия, внук, весь в меня. Но ночного сна она не отменяет». Ступай в постели и тебе приснится сто тысяч гномов. Меня видно? <связывается> Удивился Ванька. Не работает, сломалась. <связывается> Мальчишка бросил шапку на пол и заревел. Дед взял его за руку и повел прочь. На пороге он обернулся и подмигнул. Непростой ты, котище, разъяснить бы тебя <связывается> ты не стану. Громко скрипнув, захлопнулась дверь. Тотчас обернувшись людом, Вениамин прыгнул к шапке, обнюхал ее, отряхнул и выдрузил на босую лысину. Сразу стало тепло и спокойно, беды кончились, отпустила тревога, и родимая банька стала еще роднее. Поглядев, как разулыбался сосед, Пафнутич предложил тяпнуть помаленькой маленькой, ради такого дела у него в запасах нашелся бы бутылек ядреного самогона, Вениамин наотрез отказался. «Вот попариться, да! Ох, как хочется!» Банник раздухарил печь, натаскал из колодца чистой воды, не поскупился ни на можжевеловые дрова, ни на полынные веники, ни на царский квасок с изюмом и зубчиками гвоздики – Домовой всласть нахлестал соседа, а потом сам кряхтел и охал на полке, подставлял бока под мокрые ветки и задремал там же в предбаннике, свернувшись на полотенце, как кот. Тихонько, чтобы не разбудить, Вениамин укутал соседа овечьей шкурой, притушил огонь в печи и вышел во двор подышать воздухом на сон грядущий. Выше крыши сияли и таяли колючие звезды, белесый туман колыхался над лесом, где-то за домами заполошно орал петух, еле слышно шумело просыпаясь шоссе. Сытые совы возвращались в теплые гнезда, ночная нечисть спешила попрятаться по закутам и щелям. У единственной на деревне стельной коровы в животе шевелился теленок, видел сладкие сны о весенних лугах. Дедовы внуки тоже крепко сомкнули глаза. Маленький Мотька посасывал пальчик взамен отобранной соски. Взрослеющий Сашок воображал, как целует подружку. Ябедник Ванька танцевал на поляне с гномами. Он пока неплохой парень, просто балованный, отца ему не хватает. Может, и перерастет, прорежется добрая дедова кровь. Ольга с Людкой спали под одним одеялом. Комната выстывала к утру, вдвоем тепле. Крепкий сон деда не нарушал даже запоздалый осенний комар, жужжащий над тяжелой кроватью с шарами, покрытый ветхим, когда-то роскошно сшитым бельем. Что привиделось старику? Что он понял, нарочно ли разыграл внук или в самом деле мог углядеть невидимое, Вениамин не знал, а заглянуть стеснялся. «Не его это мокрое дело!» понимать человека